становление читателя. Формирование читателя как личности осуществляется в условиях функционирующей морали существующего общественного мнения. Чтение в нашей стране получило престижный характер. В этой ситуации человек не читающий не станет заявлять о себе открыто, подчеркивая свое несоответствие общепринятым моральным предписанием хотя каждый свободен в выборе исполнения моральных норм особенно это касается сферы искусства в самом деле разве можно кого-нибудь заставить читать книгу если она не нравится пусть даже книга и признана совершенством авторитетнейшими критиками и многочисленной читательской аудиторией? и наоборот Кто запретит человеку читать то, что он считает прекрасным? Чтение не терпит принуждения. Не случайно в истории эстетической мысли искусство всегда связывали со свободой, противостоящей любому насилию. Но означает ли это, что чтение является частным делом каждого? Что становление читателя – забота самого читателя? Применительно к отдельному лицу – Это, возможно, и допустимо. Но дело радикально меняется, если на него посмотреть с точки зрения общества, его интересов. Вся проблема состоит в том, что человек, читающий, способный к эстетическим переживаниям, обретает большую восприимчивость, способность жить жизнью других людей, как своей собственной. А это качество уже общественно значимо в предельно широком смысле. Человек приобщается к многообразным общественным отношениям. Книга связывает его с самыми разнообразными сторонами человеческого поведения.